Инфаркт на сей раз трансмуторальный, говорит доктор Олман и поясняет. Стенку разорвало к чертовой матери. И с помощью кожи и плоти своего внушительного кулака он пытается продемонстрировать ей отличие этого типа инфаркта от субэндокардиального, более легкого, с которым можно жить. «Левый желудочек пробит насквозь», – мэм, внушает он Дженнис. «Почти с уверенностью могу предположить, что после процедуры, которые ему сделали в апреле, у вас на севере стенозные явления возобновились и на момент инфаркта достигли первоначального объема». Его крупное лицо, с опаленным солнцем, крючковатым носом и мощным, выдвинутым вперед австралийским подбородком, само, кажется, Дженнис, воспринимающий все сквозь дурман бессонницы и горя, пугающе похожим на сердце. Затем он вертит перед ней своими лопищами, будто силится вывернуть Гарри наизнанку, чтобы ей было понятнее, зачем. Поздно. Поздно теперь делает шунтирование, с каким-то даже раздражением фыркает доктор Олман, после чего с видимым усилием укрощает свой голос, вправляя его в колею, за задушевности, свойственной коренным жителям американского юга. Если даже каким-то чудом нам удалось бы вытащить его из нынешнего критического состояния, мэм, то вместо здоровой эластичной мышцы, такой как у меня или у вас, ему пришлось бы довольствоваться комком рубцовой ткани. Можно заменить артерии, клапаны, но для живой сердечной мышцы замены пока не придумали. Видно, что он хоть и сдерживается, но зол на весь белый свет, как какой-нибудь незадачливый гольфист, который запорол три подряд коротеньких пата. Молодой он еще, думает Дженнис, будто в охмелю. Он винит людей за то, что они умирают. Считает, что они нарочно осложняют ему жизнь. После того, как вчера вечером к ней в дом пришли пенпарковские полицейские, какими тоже молоденькими они показались ей, какими перепуганными, своей незавидной ролью, Им позвонили из Делионской больницы, когда все попытки связаться с кем-либо из родственников по телефону в кондо или по номеру, который сообщила справочная, установив какой адрес указан в его водительских правах, оказались безуспешными, ее действительно не было дома. Показывала одной молодой паре, приехавшей из другого штата, сначала разноуровневый дом в районе бройер где раньше жили мэркеты, потом старый каменный фермерский дом ближе к Ореолу. Едва она вошла к себе домой, как на подъездную дорожку, облизывая плиты известняка своим синим светом мигалки, въехала полицейская машина. И она попыталась дозвониться до мим, у которой никто не снял трубку, а потом раздобыть для себя и Нельсона билеты, чтобы тем же вечером улететь во Флориду. Как назло, авиакомпания Истра Airlines из-за забастовки работала в полсилы, а все рейсы через Атланту из-за урагана были отменены или отложены. И потом в машине добралась до аэропорта в Южной Филадельфии, преодолевая изнурительные мили по Скулкиллской скоростной, которую все никак не могут отремонтировать, и по лабиринту объезда где Нельсон по ошибке свернул не туда, и они в мгновение ока оказались в центре города возле Индепенденс Холла и потом провела несколько часов томительного ожидания, не имея другого занятия, как утешать Нельсона, дочитать да газеты, оставленные кем-то на пластиковых стульях, и вспоминать Гарри во всех его обличьях, начиная с той поры, когда она увидела его впервые в школьных коридорах и на баскетбольных матчах на площадке. Такого красивого, светловолосого, мраморного мальчика, а потом уже во Флориде, вошла в пустую квартиру в кондо, где все так идеально прибрано, если не считать стопок старых газет, которые он вечно зачем-то хранит, и крошек на плетеном кресле от его кусочничания. Однако никаких следов постороннего женского присутствия в спальне, только книга, которую она подарила ему на прошлое Рождество с парусником на суперобложке. И все время рядом был Нельсон, реагирующий на все так, что уж лучше бы он отпустил ее одну ей-богу. Настает день, когда материнское начало в тебе умирает. Вот так же, как сердечная мышца. Такое приходит ей на ум. Объяснение. И потом урвала для отдыха несколько часов беспокойного сна слишком рано прерванного визгом косилок на гринах и криками первых игроков в гольф, и с трудом вытерпела завтрак, вызвавший капризное недовольство Нельсона, которому, видишь ты, подавай сладкие хлопья, а отрубей он есть не желает, он не лошадь, чтобы этот овес жевать. Да, после всего этого Дженнис почувствовала себя точно так же, как чувствовал себя ее муж, завершив свой долгий автопробег, когда он прибыл сюда в уикенд накануне Дня Труда. И казалось, будто ее всю, сверху донизу, долго и нудно дубасили мешками с песком. На утро в коридоре, как и в любое другое утро, под дверью лежала газета. Гуга добрался до Южной Каролины. «Доктор Моррис, Моррис-старший, Гарин, здешний врач, должно быть, прослышал, что она в больнице». Он явился в холл для посетителей, в кардио-реанимационном отделении, сам, судя по всему, не в лучшей форме, весь в каких-то пятнах, пучки волос в носу, костюм коричневый, не отутюжен. Он берет ее за руку и, глядя ей прямо в глаза, через стекла своих неопределенных очков, произносит. «Что делать? Каждому свой срок». «Легко говорить, когда тебе под 80, ну уж 75 самое меньшее». Он был у меня недавно. Я его послушал, и мне его сердце очень не понравилось. Но с аналогичными недугами люди живут и две недели, и двадцать лет тут заранее ничего сказать нельзя. Отчасти это зависит от собственной установки. Мне показалось, что он слишком мрачно стал смотреть на жизнь. Мы с ним совместно пришли к выводу, что ему необходимо найти себе занятие. Для пенсионного покоя он был еще слишком молод. Слезы постоянно стоят в глазах у дженни с той минуты, как у нее под окнами возникла синяя полицейская мигалка. И последняя реплика доктора и его по-стариковски мудрое, ласковое обхождение вызывают новый поток. В последние... Отпущенные ему дни, Гарри видел большее участие от доктора Морриса, чем от нее. В каком-то смысле за время, прошедшее с тех давних, но застрявших в памяти стоп-кадров, когда он блистал на баскетбольной площадке, она постепенно, с меньше и меньше, его замечала, пока он не превратился почти в невидимку. А «Обо мне он говорил?» Спрашивает она, беспокоясь, не обмолвился ли он, что они в ссоре. Колючие шотландские глаза старого доктора секунду-другую буравит ее насквозь. «Да». «С большим чувством», — отвечает он ей. «В этот утренний час, в начале десятого, когда по больничным коридорам еще катят тележки с грязной посудой после завтрака, в холле для посетителей отделения кардиореанимации никого». Кроме них с Нельсоном нет, к тому же Нельсон весь как на иголках, без конца куда-то срывается, то ему надо срочно позвонить Пру, то сходить в уборную, то глотнуть кофейку со сладкими хлопьями в кафетерии, который был обнаружен им где-то в другом крыле. Холл для посетителей, крохотный закуток с окном на парковочную площадку, забрызганным поливальной установкой и со вчерашнего вечера по краям еще не просохшим. С журналами, в основном религиозного толка, на низеньком столике, с жесткой черной скамьей и стульями и торшерами из гнутых трубок с пластмассовыми абажурами. Казенная обстановка словно предупреждает, что долго рассиживаться вам тут ни к чему. В больнице и без вас знают, как обращаться с пациентом. Вы, главное, не мешайте. Одна в этом чистилище Дженнис думает, что надо бы помолиться за гаря на исцеление и спросить у Господа чудо. Но когда она закрывает глаза, надеясь собраться с мыслями, перед ней вырастает глухая черная стена. Из всего, что наговорил доктор Олман, она поняла, что прежним ему уже никогда не стать. И что тут поделаешь, как сказал доктор Моррис, каждому свой срок. Его пик пришелся на юность, И когда она познакомилась с ним у Кролла, он уже начал тихо сползать вниз, хотя потом дела на время поправились, благодаря доходам от магазина, которые стали поступать в их собственное распоряжение. Без него она сможет спокойно продать дом в пенпарке. Милая боженька, наконец обретает она слова молитвы. Полагаюсь на волю твою. Молодая темнокожая сестра появляется в открытом дверном проеме и говорит ей тихо-тихо, сверкнув прелестной белозубой улыбкой. Он пришел в себя и с этими словами ведет ее в реанимационное отделение, памятное Дженнис еще по прошлому декабрю. В центре круглый сестринский пост, наподобие службы управления полетами в аэропорту, весь заставленный мониторами с прыгающими оранжевыми линиями. Каждый больной со своим взбивчивым сердцебиением у них тут как на ладони из трех сторон окруженные рядами одноместных узких боксов с застекленной передней стеной. И когда она видит в одном из этих отсеков его, Гарри, белого, как полотно больничных простыней, опутанного проводами и трубочками, неподвижно лежащего за стеклянной стеной, ее вдруг сзади, как будто кто-то толкает, и в какое-то мгновение ей кажется, вот сейчас ее вывернет наизнанку. Такая сокрушительная обрушивается на нее волна горя и ужаса от осознания неотвратимой утраты, какой ни разу еще не было в ее жизни, кроме того страшного дня, когда она случайно утопила в ванне свою ненаглядную доченьку. Она, конечно, не помышляла всерьез воплотить в жизнь свою угрозу и ни за что его не прощать. Все это время она собиралась на днях позвонить. Но дни летели один за другим, Она не звонила. Потом игра в молчанку так затянулась, что она сама незаметно привыкла к ней. Можно даже сказать, пристрастилась. Как могла она настолько ожесточить своё сердце, что в него уже было не достучаться? И против кого? Человека, который перед алтарём соединил с ней свою жизнь и дал обед быть с ней всегда, и в горе, и в радости. Да и вообще в случившемся виноват не Гарри, а Пру. Какой мужчина откажется? Она, Пру и Нельсон втроем анализировали все это, до последней косточки обсосали. Она вполне успокоилась. Поверила, что впредь это не повторится. И что у нее впереди своя полная надежд жизнь. И ей столько еще надо успеть. И теперь это. Не раньше. Не позже. Он называл ее дурехой. Она и правда соображала медленнее, чем он. И медленнее нащупывала свою дорогу, на которой смогла бы, наконец, показать все, на что способна. Однако в последнее время он начал относиться к ней с уважением. Для него это было непросто. Испытывать уважение к женщине. Любой женщине, спасибо его мамаше, ее воспитание. Повезло со свекровкой, нечего сказать. Тогда, в период их жениховства, у Крола все четверо их родителей были еще живы, а все равно они с Гарри были как сироты неприкаянные, И к нему это относится даже больше, чем к ней. Он разглядел в ней что-то такое, что могло дать ему надежную точку опоры, пусть на время. И сейчас она хочет, чтобы он к ней вернулся, вернулся назад из той неведомой стихии, в которую он все глубже погружается. И так тошно. Ее вот-вот вывернет. И все его уходы, и пру, и тельма, и неважно, что еще, все смыто без следа огромностью этой минуты, когда она видит его на больничной койке. Такого беспомощного и невозвратного. Сестра открывает раздвижную дверь. Надсунутыми ему в нос нежно-голубыми кислородными трубочками синеют его открытые глаза, но на ее голос он никак не реагирует. Он видит ее, видит перед собой свою жену, миниатюрную, смуглую, с упрямством въезжемся в ее лоб и рот, откуда журчащим водопадом изливаются потоки слов и все о каком-то прощении. «Я прощаю тебя, прощаю тебя», — без конца твердит она, а он не помнит, за что. Он лежит, покачиваясь на волнах какой-то чудной стихии, на ложе блаженного бесчувствия, почти глухой, к пронзающим его острым толчкам боли. Он слушает журчание Дженнис и дивится, да чего она стала крошечная. Особенно в этом инвалидном кресле, которое тут предлагают вместо стула посетителям. Как будто ее поместили внутрь хрустально-прозрачного рождественского шара. Встряхнешь, и на фигурке и домики падает снег, только совсем бесплодный, как из тонкой паутинки. Каждая складочка на ее лице и на измятом сером форменном костюме продавщицы проступают тонюсенькой четкой линией. Она его прощает, и он благодарит ее. Во всяком случае думает, что благодарит. Кажется, она берет его за руку. Сознание его то включается, то выключается, и дивно ему, что в мгновение провалов кто-то неусыпно продолжает свои заботы о мире, как и задолго до его рождения. У него страшная сухость в глотке, но он знает, что это свербящее ощущение пройдет. Врачи это так не оставят, что-нибудь предпримут. Джинни кажется, одной из участниц приснившегося ему недавно яркого праздника. В него мелькает мысль рассказать ей про тигра и про главное. Я выиграл. Но, едва вспыхнув, этот порыв угасает. Он чувствует приятную усталость и закрывает глаза. В красной пещере, где, как он думал, всего одна дверь для входа и выхода, есть, оказывается, и другая, прямо напротив, в дальнем конце. Незаметно знакомые контуры жены сменяются очертаниями Нельсона, тоже, как и она очень чем-то расстроенного. Ты не сказал ей ни слова, папа, пеняет ему сын. Она говорит, ты только смотрел на нее, но ни слова не сказал. ну но ну, думает он, что еще я делаю? Не так. Ему жаль, что он причинял сыну горе, но зато теперь он как раз оказывает ему большую услугу. Только Нельсон, похоже, этого не понимает. «Ты что, совсем не можешь говорить? Скажи мне что-нибудь, папа!» Мальчишка вопит. Вернее, изо всех сил старается не вопить. Лицо у него от усилия белее мела и от какого-то невысказанного вопроса. Несколько волосков в одной брови загнулись в другую сторону. Он хотел бы избавить мальчишку от того, что так гнетет его. «Нельсон», — хочется ему сказать, — «у тебя есть сестра». Но говорит ли он это вслух? Никакой перемены выражение напряженного, взволнованного лица сына. Хотя из его следующей реплики, возможно, следует, что он уловил все-таки слово «сестра». «Мы позвонили мим, папа! Она будет здесь, как только сможет добраться! Ей нужно лететь с пересадкой через Канзас-Сити!» У него такое лицо, и голос так звенит, словно он пытается докричаться сквозь яростный встречный ветер, бьющий ему в лицо с той стороны, где лежит отец. «Папа! Папа, не умирай!» — кричит он. Потом снова садится, все с тем же немым вопросом на лице. И его темные, мокрые глаза блестят, как звездочки. Негоже, Гарри, вот так оставлять ребенка одного с его повисшим в воздухе вопросом. Он в ответе за мальчика. «Ну что мне сказать тебе, Нельсон?» — говорит он. «Только одно. Не так уж это страшно. Кролик думает про себя, что надо бы еще что-то добавить. Сын так явно, так неистово ждет чего-то но нет, хватит, надо бы, хватит.